15. -е. Мягкая поступь знакомых шагов бодрит, словно весть от друга. Прыжок приземления рядом. Выпущенные когти царапают кору. Далеко, совсем далеко, бесконечно далеко. Боль в запястьях. Цхар встал на задние лапы и потерся головой о щеку яр Темно-синие глаза с вертикальным зрачком смотрели с обычным доброжелательным спокойствием где-то вдали каблуки простучали по цементному полу. Облокотившись о ствол дерева и спустив ноги по обе стороны ветки, я уселся поудобнее и посмотрел вниз, в привычный глазу вечерний полумрак леса, который неяркими фосфорицирующими стрелами расцвечивали мелкие красные и желтые цвеки. Цхар зевнул и посмотрел на Яра с некоторым неудовольствием. Бархатный голос зверя раздался в голове, как всегда неожиданно, И подумал, что, видимо, никогда не сможет привыкнуть к тому, насколько может быть приятным звук, издаваемый этим существом. «Ты знаешь, что тебе хотят причинить зло, и что тебе снова мало кто сможет помочь? Как тогда, на Авалоне?» «Я знаю, Батар Цхар. Я пришел просить тебя о помощи». Цхар сытом урлыкнул. Где-то в той же недостижимой дали хлопнула дверь. «Какой помощи ты хочешь? Странный кехутан. Неумный кехутан. Ты помнишь, что это чужая земля?» «Помню. Мне нужно говорить с хозяином этой земли. У всякой земли есть много хозяев. Есть те, что летают, и те, что плывут. Те, что в земле, и те, что на ветках. Мне нужен хозяин этой земли, тот, кому приносят в жертву детей» думаю именно ради него землю поят кровью тот кто сделал землю плодородной и кого благодарят детской кровью мне нужно с ним говорить я сделаю это кехутан все не так просто батерцхар мне нужно чтобы он захотел других жертв темно-синие глаза цхара улыбнулись взрослых нет молока или плодов или крови скота из загонов, скота, который разводят для еды, или всего сразу. и мне надо, чтобы он проявил свое решение перед этими людьми, так проявил, чтобы они запомнили и передали детям и внукам. Цхар фыркнул. А если он не захочет отказаться от детской крови? Тогда вполне может быть, что через не так уж много смен, жары и дождя планета погрузится в смерть. Ты же знаешь, что начавшие платить за благодушие кровью своего народа приближают конец времен. На исходе своего ума они расколят эту землю на осколки в пустоте, как бывало и раньше с другими землями. И большой хозяин, и маленькие хозяева станут голодными и бесприютными бродягами пустоты. Схар молчал. А меня и моих спутников на этой дороге окунут смерть сегодня же. И пророчество, о котором ты неустанно напоминаешь мне, не сможет свершиться. Цхар поднял голову, и Яр увидел, как темно-синие глаза зверя затуманились от боли, а клыки чуть оскалились. Кехутан, пророчество не может остаться неисполненным. Это зависит от нас двоих, Батрцхар. Я сделаю все, Кехутан». «Но с чего хозяину этой земли отказываться от жертв детской крови по твоему велению, если он брал их до этого?» Когтицхара вновь поцарапали ветку. «Потому что, когда я разговаривал с кораблем, он был готов лететь. Но когда я разговаривал со здешней землей, она не хотела отпускать корабль и просила меня дождаться того, кто придет просить о помощи. И пришла женщина, и я помог ей» и узнал то, что узнал, и пришел туда, где сейчас. Я думаю, меня вела воля хозяина этой земли. Схар почти успокоился и, прищурив глаза, выгнал спину. А что, сказать детям этой земли свою волю хозяин напрямую не сможет? И кеху у них перевелись. Яр качнул головой. Боюсь, дети этой земли научились слышать не только большого хозяина, но и маленьких хозяев. «Думаю, они уже не слышат никого, кроме самих себя. А Кеху, тех, кто может стать Кеху, они и приносят в жертву хозяину». Цхар негромко зарычал. «Какая глупость!» «Не суди их строго, Батр Они лишь приемные дети этой земли. Когда-то давно, прилетев сюда, один из них смог разбудить благосклонность хозяина, пожертвовав своим братом и спас свой народ». Так говорят древние слова приемных детей этой земли. Может, так и было, но я думаю, что он принес жертву себя. Так эти люди повторяют форму поступка, не заполнив его пустоту? Думаю так. Еще одна глупость. Я понял тебя, Кехутан. Ты хочешь говорить с хозяином этой земли сам? Яр прислушался. Очень далеко отсюда слова и шаги множились, изучали звучали все громче. Боюсь, времени на это уже не осталось, Батрцхар. Ты должен сам найти его, рассказать все то, что рассказал тебе я, и убедить появиться перед этими людьми так, чтобы сомнения и ума не мешали их взгляду. И на это остается совсем немного времени. Я думаю, что со мной захотят поговорить перед тем, как окунут в смерть. И я буду длить эту беседу сколько смогу. Но я не прибавлю себе много времени. Я верю в пророчество, и я успею. Смерть — это родник, Кехутан. Но я не чую твоей жажды. Оттолкнувшись от ветки, огромный звер нырнул вниз, распугивая недовольно стрекочущих цвеков.